На следующий день Велимина спала долго, и я запретила ее будить. Большой совет назначили на три часа пополудни. Времени еще предостаточно. А на живых людях не годится ездить верхом. Да еще и пришпоривать, даже если они королевы. В конце концов, когда-то надо отдыхать. Но я проснулась привычно рано. И день для меня начался очень бодро. Мне принесли кавои со сливками, булочки с карамелью и целую пачку подшитых дел из жандармского управления и тайной канцелярии. Под грифом «оставлен в подозрении». Дела потенциальных некромантов. Чтобы я разобралась, кого приглашать в каземат побеседовать о совместной работе, кто мошенник, кто псих, а кого просто оклеветали. Ведь нет смысла тянуть всех подряд, верно? Сказал мне Броук. А то мы и до новогодия не управимся. Кандидатов чересчур много. Я разберусь. Сказала я самонадеянно, и Броук ушел. оставив меня с историями наших потенциальных союзников. Уже через четверть часа я поняла две вещи. В прибережье пишут невероятное количество доносов, а наш покойный государь был вовсе не тираном и не параноиком. Жандармерия не реагировала на все эти вопли негодующей общественности. Их только аккуратно подшивали в стандартные папочки. Держит четырех черных котов. Да хоть десять, причём тот некромантия. Замечен в склонности приходить с этюдником на кладбище и рисовать скрепы и надгробные памятники. Вот какой некромант в здравом уме будет заниматься такой ерундой? Это же просто мода, как нарисованные под глазами синяки и черепушки на подоле. Проклял соседа, и упомянутый сосед спустя месяц сломал ногу. Позднее открылась костоедица, и несчастный умер, не прожив и полугода после проклятия. Какой-то криворукий неудачник, а не некромант. Впрочем, это, я думаю, просто несчастная случайность, совпадение. Через час чтения у меня голова распухла от клеветы, вранья и глупостей. Среди доносов попадались красочные, как бульварные романы. Мне запомнился какой-то тип, к которому приходила призрачная дама в вызывающем костюме, по шату волоси хихикала. Откладывать для Броука было решительно нечего. Проснулась Велимина, пришла ко мне за стол в одной рубашке и нижней юбке. Взяла булочку и заглянула в открытую папку. «О!» — бормочет себе поднос на непонятном языке. «Прелесть какая!» Все это просто мелкие гадости, которые кто-то пытается делать соседям», — сказала я с досадой. «Знаешь, не найдем мы тут некромантов. Представь, в детстве бедолаг с заметным клеймом бросают в лесу или в колодец». Чудом уцелевшие счастливцы ещё детство должны как-то пережить. Между прочим, как клюш, тифы и кори действуют на некромантов так же, как и на всех других детей. Потом они подрастают, начинается всякая любовь-морковь. А у парней это сносит чердак вместе с гвоздями. Много ли после всего этого остается? В общем, уцелевшие делаются до нельзя осторожными. Не шляются по кладбищам, не бармочат, не орут проклятия на всю улицу. Не цепляют призрачных девиц легкого поведения. А если им хочется котика, заводят рыженького. «Знаешь что?» — улыбнулась Вильма. «Попроси Броука принести личные дела только тех, у кого есть заметное клеймо тьмы. Так будет и быстрее, и надежнее. «Прекрасная государыня, ваш светлый гений освещает мой темный жизненный путь», — хихикнула я. «Похоже, ты сейчас придумала единственный, более или менее годный способ». Я не иронизировала. Такой подход и впрямь давал надежду. Брок получил новые инструкции, нас одели для участия в Большом Совете. В одинаковые траурные платья, но вильму в белое, меня в черное. И выглядели мы рядом как ангелы, смертный и грех. Впрочем, к этому я уже успела привыкнуть. Раш написал для вильмы речь. Ее нужно было прочесть в Большом Совете перед всеми этими придворными работягами. Министрами, чиновниками, дипломатами. и ещё целой толпой всякого народа. После Совета планировались обед с родней, которая считалась ближним кругом, и встречи с делегациями из в которым Раш предложил не читать речь, а пересказать своими словами, покороче. «Признаться, прекрасный мессир-канцлер, я не хочу читать и в зале Совета», — сказала Вильма. «Мне кажется, что это неуважительно. И потом, мне будет очень неловко, если мессир из Совета...» Решат, будто я такая дурочка, что даже говорить толком не умею. Как же они доверят мне управление страной?» Раш развел руками. «Не смею возразить государыне. Только, молю вас, не забудьте отметить самые важные моменты. Преемственность власти, заботу о долгом мире, неизменно дружелюбные и взаимовыгодные отношения с соседними государствами. Не беспокойтесь, пожалуйста», — улыбнулась Вильма. «У меня очень хорошая память». Я свистнула тяпку. «В зал совета?» — удивился Раш. «Простите, мессир», — сказала я. «Тяпка моя вторая пара глаз и ушей. Мы охраняем королеву, поэтому...» «Угу, в зал совета». «Никому не помешает. Она же не умеет лаять». И он не стал спорить. Только сделал в блокноте пометку. «Зал совета». Громадные, роскошные в белом мраморе колонны лазуритовой облицовки стен, под высоченным куполом, изображавшим райское позлощённое небо, был прямо-таки набит битком. В Большом Совете было 300 человек, и все 300 этих важных мессиров были здесь, смотрели на нас во все глаза, и не все дружелюбно. Кресла у них располагались по кругу, как в амфитеатре, а в не полагался резной трон из темного очень старого дерева, стоящий в центре, на возвышении, под балдахином из синего бархата. Замечательный трон, надо сказать. Понравился мне. От него исходила сила, ощущаемая даром. И я подумала, что очень кстати будет сказать о преемственности власти. Конечно, Цэрл на этом троне наверняка не сидел. Но кое-кто из Дома путеводной звезды, думаю, тоже кое-что представлял собой. Мне показалось, что древняя мощь окружает трон, как незримый щит. За троном стояли полукругом несколько кресел для ближайшего круга. Раш показал мне на одну из них. Я села, уложила тяпку, приготовилась слушать, взглянула на зал, и все, что Вильма собиралась сказать, выдуло из моей головы. Я смотрела в зал, а в зале, кроме трехсот живых важных мессиров, был один мертвый призрак, и не какой-либо, а призрак висельника. Вильма поздоровалась с мессирами и членами совета. предложила им сесть и начала говорить о том, как на ее душе тяжело от страшной потери. Говорила, что любила покойного Гелхарда, как второго отца, что он был ей заступником, наставником и просто близким человеком, и что она приложит все силы к тому, чтобы сделать все, что Гелхарду обещала. Мессиры расчувствовались, кто-то даже всплакнул и полез за платочком, а над одним из них висел призрачный мертвяк. Слишком короткая веревка не доставала до свода, поэтому повешен он был просто за воздух. Он был одет в грязную рубаху, манишку и затасканные панталоны. Его язык свешивался чуть не до груди. Вдобавок у него не было левой руки по локоть. И какая-то призрачная дрянь, изображающая то ли мочу, то ли сукровицу, текла с него на холёного господина внизу. И из обрубка руки тоже капала, но господин натурально не замечал. Он был член совета, но простец. Вильма говорила о том, как прекраснейший государь Гелхард ценил мир и спокойную честную жизнь в прибережье. И как для нее это тоже важно. А я глаз от мертвяка не могла отвести. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь увижу натуральное привидение. Не где-нибудь, а в одном из главных залов Королевского дворца. Средь бела дня. Когда вокруг множество людей. У меня в голове не укладывалось, что такое вообще возможно. Я всегда очень спокойно относилась к привидениям. Но всему же есть предел. Вильма как раз говорила, что она слабая женщина, робкая, что, как все женщины, мечтает о душевном покое и нуждается в защите, и думает, что прибережье находится под надежной защитой наших армий и флота. И тут я заметила, что закатившиеся глаза висельника не так уж и закатились. Он ухитрился встретиться со мной взглядом. Ну, конечно же. Для кого же еще устраивать такие представления? Сумерки знают. Во дворце некромант. Ну, давайте, собирайтесь скорее неприкаянные души. Приходите на некроманта посмотреть, себя показать. Глядишь, получите шанс обрести покой. И тут тяпка толкнула меня носом в колено. Я, не глядя, показала ей лежать, но она ткнула меня еще раз. Я опустила глаза и увидела, как ко мне, оставляя на благородном паркете призрачный след гнилой крови, ползет отрезанная рука висельника. Тя посмотрела на нее и подрагивала от беззвучного рычания. «Обалдеть!» — подумала я. «Да ты совсем обнаглел, как тебя там?» И тут озарение ударило в меня, как молния. Я содрогнулась от ужаса. Мысль была слишком чудовищная. Я дурёха, без памяти, без разума. Рука славы. Умница-удавленник не просто жалуется мне на горькую судьбинушку. Он предупреждает. «Прости ему, Господи, тяжелые грехи и прими налона свое". Показывает, что с ним сделали. «Рука славы — это не некромантия, это чернокнижие». Валор когда-то говорил мне, «Деточка, чернокнижие — опаснейшие искушение для души. Некоторые сделки таковы, что не в силах и власти человека потом за них сполна расплатиться. И плата растягивается на вечность. Для особо мерзких обрядов не нужен талант. Нужны лишь решимость, злоба, отчасти глупость. И не стоит даже заглядывать в эту бездну». Я выслушала, согласилась с ним. Но потом прочла узлы душ, хоть и чувствовала, что становлюсь совсем пропащей. Ведь Церл — это скользкая дорожка, но Церл — мой предок. Это может неожиданно пригодиться и мне. И в один прекрасный момент оно мне пригодилось. Тяпка. И вот второй случай. Я не должна была сообразить. Об этом лучше вообще не знать. Но если ты знаешь, ты вооружен. Я понимала, как может использоваться одна из самых мерзких сил. Я смотрела в зал на Халёнова Мессирова в благородной сиденье и видела, как призрачная кровь стекает по этой сиденье на его невозмутимую физиономию. И эта кровь означала совсем другую кровь и другую смерть. Я не слышала, как Вельмина закончила свою речь. Меня колотило мелкой противной дрожью. Если я права, это как медленно действующий яд, и моя королева следующая. «Я хочу, чтобы вы запомнили прекрасные мессиры», — сказала Вильма на прощание. «Я всегда рада выслушать любого из вас. И позвольте мне надеяться, что я могу попросить у вас помощи». Члены Совета смотрели на нее влюбленными глазами. «Моя государыня так здорово изображала беспомощную девочку, что все верили даже прожженные упыри политики. Раш подал Вильме руку, чтобы она спустилась с трона, и мы вышли из зала Совета. сопровождаемые гораздо более дружелюбными взглядами, чем в начале. Но висельник был на своем месте, а под креслом Холеного мессира натекла лужа призрачной крови. Прекраснейшая государыня, восхищенно сказала Раш, вы все сделали правильно, лучше и ждать было нельзя, просто отлично. Велимина рассеянно кивнула. Да, наверное, сказала она, но знаете, мессир Раш, мне было... и покосилась на меня. Как-то очень неуютно было, я хочу сказать. Будто кто-то злобно смотрел мне в спину. Как будто я не понравилась залу и рассмеялась коротким нервным смешком. «Я глупая, Карла, дорогая?» «Ты чуткая», — сказала я. «Раш, мне нужно поговорить с Броуком. Срочно. Государ в опасности. И еще я, кажется, нашла убийцу короля». Вильма ахнула, Раш отшатнулся. Но леди Карла». Ведь государь умер от болезни. Теперь я уверена от проклятия. Броука, срочно!» Раш пропал давать распоряжение. Я взглянула на Вильму. «Ты командуешь как полководец», — сказала Вильма. «Ужасно. Неужели это правда? Ты учуяла?» «Мы с тяпкой», — сказала я. «Мы — королевские сторожевые псы. Я тебе присягала, и я не дам причинить тебе вред. И мы выловим всех здешних гадов». «Надо отдать должное Броуку». Он пренебрег всеми мыслимыми приличиями и прибежал. Буквально. А с ним прибежали несколько юношей, чьи лакейские ливреи меня уже не обманывали. Дворцовая стража. «На вас лица нет Карла», — сказал Броук. «Что случилось?» Пойдемте в зал», — сказала я. Я боялась, что не найду нужное кресло. Но призрачная кровь так и стояла под ним. А от лужи вела размазанная дорожка почти до самого трона. Раш, спросила я. Вот тут кто сидел. Барон Штарх, сказал Раш удивленно. Смотритель дворца и дворцовых служб а что? Дворца и служб. Значит, под его началом всякие ремонтники, строители, те, кто чинит поломанное и делает всякие разные штуки. Чистит камины, латает крышу, вставляет стекла, так? Да, Раш еще больше удивился. Превосходно, сказала я. «Мне нужно поговорить с камергером Гелхардом. Быстро». Один из парней Броука сорвался бегом и пропал. «Вильма», — сказала я, — «можно ты останешься здесь? Здесь безопасно, я знаю. Посиди на троне, ладно? Почему-то трон тут самое безопасное место. Месье Раш останется с тобой и будет тебя охранять, а я должна разнюхать, где спрятали отраву». «Ты меня восхищаешь», — сказала Вильма, садясь. «Но как ты узнала?» «Потом расскажу тебе, потом. Пока просто посиди тут, пожалуйста». Я бы оставила с ней тяпку, но мне казалось, что тяпка с ее сверхъестественным нюхом будет полезнее мне. И мы с ней вышли из зала. Как раз чуть не столкнулись с камергером. Вид у него был совершенно измученный. Он, наверное, пытался уснуть. На него-то свалилось не меньше, чем на нас, подумала я. Месье Дюшар ведь и короля хоронит. К которому относился с неслужебной симпатией, чисто дружеской, и готов был для больного наизнанку вывернуться, чтоб тому было полегче, и оставляет придворную должность. Ему на похоронах придется камергерский жезл ломать, тоже совершенно нерадостно. Вы хотели меня видеть, леди Карла? спросил он удивленно и устало. Дюшар, вы хорошо помните, когда государь заболел? спросила я. Камергер задумался. «Вот прямо заболел, начал жаловаться на боли под новогодье», — сказал он. «Ну я вот что скажу. Уже с конца лета государь мой стал быстрее уставать. Перестал за работой сидеть допоздна. Осенью тоже не домогал, я думал, простужается». «Спасибо», — сказала я. «Понятно. А теперь вспомните, не случалось ли в конце лета что-то такое чинить, перебирать? Для чего нужно бы было разбирать стены, пол, камин? Не во дворце вообще, а в личных покоях государя. В его кабинете, в библиотеке, в спальне. «В спальне?» — кивнул Камергер. Государыня Ленора попросила государя ковер снять с пола в спальне. Там ковер раньше был соранжибацкий. Палевого цвета, с голубыми цветами. «Мессир!» — «Да что ж он тянет!» «Только ковер? «Так ведь, когда сняли ковер, ее величество огорчилось, что паркет исцарапанный». Сильный исцарапанный?» «Ну...» — Камергер смутился. Государыня сказала, что исцарапанный велела заменить. Государь тогда уезжал в голубые гавани на верфи. «И пол заменили?» «Конечно», — снова кивнул Камергер. «Златолеской мозаикой, очень красивый. «А больше ничего такого?» — спросила я на всякий случай, хотя уже все поняла. Поняла даже, почему ничего не почувствовала. Я ведь ни разу не была в спальне короля. И он в последние дни старался остаться в кабинете или любимой маленькой гостиной, дремал в кресле, которое я изрисовала своей кровью. Ох! Нет больше ничего серьезного, сказал Камергер. Только по мелочам, белье, посуда. Я повернулась к Броуку, который слушал очень внимательно. Пойдемте в спальню, а вам я благодарна, миссир Дюшар. Идите отдыхать. Мне хотелось бежать. Я все время ускоряла шаги. Броук подстроился к моему темпу. «А что, Штарх?» «Пока только подозреваю. Мне нужны улики», — сказала я. «Мне было очень страшно. В спальню за мной не входите, но ну и дверь не закрывайте. Мне может понадобиться помощь». Он еще не понимал, но Тяпка сходу поняла. Она сделала стойку уже на пороге. А когда я открыла дверь, в спальню отшатнулась. Зло висело над постелью короля, как клубы черного дыма. Здесь нельзя было жить, нельзя было спать. Сюда было опасно даже просто заходить. Меня снова начало трясти, как от холода. «Ищи», — приказала я тяпки. Она сунулась под кровать и тут же выскочила, заюлила вокруг меня, показывала. Вот туда, вниз. «Надо отодвинуть», — сказала я. «Но опасно. Кто храбрый?» Парни Броука отодвинули тяжеленную королевскую кровать под балдахином с пышными складками. Паркет из дерева цвета темного янтаря со светлыми вставками в виде фантастических цветов. Был впрямь красивый, но это уже не имело значения. Тяпка танцевала и скребла темную паркетную плашку. «Дайте мне нож кто-нибудь», — сказала я ужасно досадуя на себя. Элементарного при себе нет с этой придворной жизнью. Они тут же протянули мне аж несколько штук, и я выбрала один, сама не знаю почему. Дар потянул. Все, сказала я, — «спасибо». Теперь уходите, здесь будет опасно. Но они не ушли, только отодвинулись к стенам, а Броук остановился в дверном проеме. Я была рада. Мне казалось, что они смогут помочь, если что-то пойдет не так. А еще мне снова пригодилось церлого метода. Я порезала левую руку чуть-чуть, капнула кровью на пол, и кровь вскипела, будто попала на раскаленное железо. Дар взметнулся во мне так, что казалось, оставшаяся в жилах кровь тоже вот-вот вскипит. Я запела слово «защита» и принялась выцарапывать вокруг нужного куска паркета двойную звезду, чтобы зло не хлынуло наружу потоком. И в царапинах вспыхивало остро зеленое пламя, будто я поджигала яд. Паркет был подогнан очень старательно и плотно, плашка к плашке. У меня не вышло подцепить лезвием щель. Я стала бить ножом наискосок, отрывая щепки. Раз, два, и нестерпимая вонь тухлого мяса. Дым, черный и кровавый, потек в трещины и повис тяжелыми клубами, не поднимаясь вверх. Я выломала плашку. Мертвая рука была завернута в штандарт дома путеводной звезды. Я содрогнулась от ледяного ужаса и полоснула запястье и ладонь. Кровь брызнула струей, выжигая мерзкие чары. Я пела, резала себя и почти не чувствовала боли, уничтожала. Заклинала чёрное зло развернуть остриё на чёрное сердце, в котором зародилась ненависть. «Найди, найди это чёрное сердце. Вернись туда и останься там именем». И про себя перечислила пяток имён. Оттуда. Тех. На секундочку мне стало легче дышать. Я подняла глаза и увидела знакомого висельника. Бедолага смотрел на меня с надеждой. Несчастный безумец, из которого сделали орудие ада. И я вернула ему руку, а для верности попросила за него Господа. Он ушел туда, где ему быть надлежит, а я еще пела, выжигая остатки проклятия кровью и даром, пока не поняла, что все, Что я просто сижу на полу, а рядом полусгнившая рука мертвеца и несчастный штандарт, запылённый и пропитанный гнилой кровью. Меня тошнит и качает. Я вся в крови, клешня болит нестерпимо. но порезы уже начали закрываться. «Леди Карла», — хрипло окликнул Броук от двери. «Вам нужна помощь. Позвать медиков. Мне показалось, что вы вскрыли себе вены». «Я в порядке», — сказала я. «Пить хочу. Воды». Мне притащили воды в кувшине. Начали искать чашку, но я отняла у них кувшин и, обливаясь, выпила почти всю воду. Дар постепенно ложился, но все внутри еще горело. «Слушайте инструкции, Броук», — сказала я. «Руку надо будет похоронить на кладбище бедных ангелов в братской могиле. Ну, конца прошедшего лета. Точнее, я не скажу. Да и не неважно. Без памятника, только номер, кажется, 17. В ней безродный самоубийца, в общем. Можете могилу не вскрывать, просто закопать руку в ней или рядом. Штандарт надо вычистить и положить в гроб государя под цветы. Это вообще-то ничего не изменит, даже подозреваю наоборот. Но пусть мой король улыбнется, когда справедливость исполнится. Дальше. Штарх принес сюда вот это. Он предатель и убийца. А тот, кто ему платил, он и так заплатит, без вашей помощи. «Леди Карла, а вы?» Спросил кто-то из парней Броука. «Вы что-то бледное?» «Бледное, Бледная, — улыбнулась я, отъезжая в сон, как в туман. «Спать». Кто-то подхватил меня, но я так и не поняла, «Кто?» Я проснулась от того, что меня осторожно потрясли за плечо. Открыла глаза и довольно мутно увидела милое встревоженное лицо Вильмы. Зажмурилась и помотала головой. Всё тело ломило, ссаднили порезы, а в голове будто кружились какие-то серые перья. Сил не было вообще. Хотелось лежать на мягком, бездумно, не шевеля даже пальцем, молча. Но просто так не стало бы меня будить моя королева. Чучилась. Спросила я. «Дорогая, нужна твоя помощь», — сказала Вильма. Линори худо. До такой степени худо, что лейп-медики в ужасе». И Броук сказал, что это может быть следствие. «Ты ведь сможешь понять, так это или нет? Ведь если это откат, значит, сама Ленора как минимум заказчик?» Я вздохнула и попыталась сесть. Вышло не очень. Вильма подала мне руку, поддержала спину, я села. и увидела себя чистой в белой сорочке. Видимо, так удивилась, что Вильма улыбнулась. «Мы с Друзеллой тебя помыли и переодели», — сказала она. «Я побоялась звать Фрейлин. Сейчас, возможно, все что угодно. Я уже ничего не понимаю и почти никому не верю». «Мне бы встряхнуться», — сказала я хмуро. Это был не такой уж и простой обряд. Друзелла принесла кувшин с водой и таз. Я умылась, стало немного легче. «Есть еще кое-что алхимическое, леди Карла», — сказала Друзала. «Вам передал мессир Сейл. Сказал, что это придаст вам сил». Я задумалась, верю ли я, лепь медику покойного Гелхарда. И в конце концов решила, что пить не буду. Сама как-нибудь очухаюсь. Тяпка полезла обниматься, и я ее обняла и потрепала. Потому что Тяпка была молодец и храбрая собака. Я окончательно уверилась в мысли, что надо непременно брать ее с собой при любой возможности. От собачьих нежностей мне еще немного полегчало, и я принялась одеваться. «Очень тяжело», — сочувственно спросила Вильма. Стражи говорили, что это выглядело как тяжелый бой. «Прямо рада, что ты не видела», — сказала я. «Они тебе сказали, что руку Славы эти уроды завернули в штандарт королевского дома?» «Я тоже под ударом». спросила Вильма Надива спокойно. «Нет», — сказала я. «Ты, Вильма Междугорская. У тебя кровной связи с Домом Путеводной Звезды нет». Нагнула ее голову и шепнула в ухо. «Вот будь ты впрямь беременна от Игмонда, прилетела бы и тебе. Но так нет. Зато под ударом игмонт «Ничего себе!» — поразилась Вильма. «И ты думаешь?» «Ничего пока не думаю», — сказала я, влезая в туфли. Надо посмотреть, что там с Ленорой. Проклятие Гелхарда отрикошетило. Или впрямь откат от Чернокнижия. Кстати, откуда ты знаешь про откат? «Из узлов душ», — сказала Вильма, глядя на меня ангельскими глазами. «Ты впрямь росла в своеобразной обстановке», — сказала я. «Во всяком случае, в нашем доме никто не боялся некромантов», — сказала Вильма задумчиво. «Я сейчас думаю...» что, возможно, очень многого не знала о нашем доме. Я ведь была принцесса-невеста. Меня не посвящали во всякое такое. «Между горьей никогда ожиданий не обманывала», — сказала я. Ухмыльнулась с удовольствием, чувствуя, что ухмылка вышла довольно-таки ужасная. И взяла нож, тот самый. Нож пришелся мне по руке. После такого обряда уже согрелся об меня, Адар. Я думала, что он хорошо сработает. Еще я подумала, что надо будет нужно заказать, и улыбнулась уже мечтательно. Вильма улыбнулась в ответ. Пойдем? «Так», — сказала я. «А тебя звали?» «Ты не хочешь меня взять?» — огорчилась моя королева. «Это интересно, но опасно», — сказала я. «Прости. Я всё до мелочей расскажу тебе потом». Она вздохнула, но я знала, чем ее утешить. У меня был истинно драгоценный друг. И я приказала: "Тяпка, охраняй нашу Вильму". Велимина была умница, умница, все понимающая с первого слова. Она осталась без споров, обнимая за шею мою собаку. Я пошла одна, только пара стражей в ливреях и Фрейлинка из подчиненных друзела, меня сопровождали. "Леди Карла", сказал по дороге один из стражей, такой же черный, как и я. Он тщательно брил бороду, и физиономия у него казалась синевато смуглой. Я бы хотел поговорить с вами после. Ну, после всего этого поговорить. По секрету». «Он помогал двигать королевскую кровать», — вспомнила я. «Какие-то интересные выводы сделал?» «Хорошо», — сказала я. «Поговорим. У меня очень много важных дел, так что вы напомните, если я забуду». Он обрадовался и кивнул. Мы перешли в галерею, ведущую в покое Ленора. И я услышала, как... «Черева Адова». Надо было бы сказать, как она кричит, но это были не крики. Ленора выла, скулила, как раненое животное. У меня по коже дёрнул мороз от этих звуков. Я не могла себе представить, что человеческое существо может так выть, и что оно должно при этом чувствовать. Я побежала. В будуаре Леноры народу было как тюльки в рыбацкой похлёбке. Цел, ещё медики, духовник Гелхарда, родственницы Леноры, фрейлины. Но они все не могли к королеве-матери даже подступиться. Она лежала на ковре. И я даже представить себе не могла, чтобы человека могло сводить такими судорогами. Ее лицо, руки, шеи, ступни двигались каким-то кошмарным образом, будто под кожей протягивали узловатый канат. Ленора была багровая от напряжения, глаза вылезали из орбит. Я только удивилась, что у нее хватает сил так громко кричать. Рикошете речь не шла. Откат. Черное зло нашло черное сердце. Это она приказала штарху замуровать в полу руку славы. И более того, похоже, обряд провела тоже она, иначе откат зацепил бы ее слегка, далеко не в такой степени. «Леди Карла! взмолилась Оливия, вся в поту от ужаса. Миссир Броук сказал, что именно вы можете помочь. Сам Броук стоял в стороне, незаметный такой, тихий, наблюдал. Чуть кивнул мне, будто хотел сказать, что мне можно работать дальше. «Помочь всерьез не могу», — сказала я. «Если я правильно думаю, могу только облегчить, чуть-чуть. Но мне надо знать. Уберите отсюда всех лишних. И ковер из-под Ленора уберите, я не смогу на ковре рисовать ножом». Как они поднимали Ленору с ковра... Ей, наверное, было нестерпимо больно от прикосновений, потому что она перестала скулить и начала пронзительно орать и выдергиваться из чужих рук. У нее вздулись вены на висках, на руках и ногах. Они вообще были похожи на узловатые веревки. Распирали чулки, рукава шевелились. И я уже думала, что лучше б сейчас и помереть. Но те, видимо, решили, что так было бы слишком просто. И я думала, зачем она туда полезла? Кто ее надоумил? Кто научил этому кошмарному обряду, который получится у любого простеца? Но последствия будут совершенно катастрофическими для всех, кого зацепит. Ленору положили на паркет. Слава Творцу, здесь он был гладкий. Гладкий и блестящий, как зеркало. Удобный. И я так поняла, что в сложившейся ситуации я могу только одно. Прикрыть Ленору от тех на некоторое время. Больше ничего не сделаешь, это уже ее дело. И с теми, и с Творцом. А мне наука. Не лезь в чернокнижие. Не лезь. Надо было разрезать ладонь. И я разрезала клешню. А потом ею, кровью, по этому сияющему паркету, нарисовала контур гроба вокруг Леноры. Видимо, кровь сработала сразу. Потому что она перестала кричать, только стонала. Я резанула еще раз для тех. И принялась выцарапывать окровавленным ножом те самые священные три лестнички, которые рисовала на спинке кресла Гелхарда. Раз сработала тогда, сработает и сейчас. Сработала лучше, чем я могла себе представить. Я видела, как у Леноры расслаблялись и разжимались скрученные судорогой мышцы. Она даже посмотрела на меня с благодарностью. Не понимала, что происходит. Прошептала. «Дайте воды». Оливия тут же протянула, но я забрала у нее и передала сама. «Леди Ленора», — сказала я, — «пейте, но лежите спокойно. У вас есть немного времени». если не будете пересекать линии, нарисованные кровью». Благодарность из ее взгляда испарилась, взгляд стал подозрительным. «Немного». «Броук», — сказала я, — «всех надо убрать из комнаты. Тут, как я понимаю, речь сейчас пойдет о довольно-таки тайных вещах». Люди Броука немедленно всех выставили. Минаринда пыталась что-то возразить, но ее просто вывели под руки. В будуаре задержались только Броук, Сейл, он все таки был член Малого Совета. Ясно, и я. И то, что осталось от Ленора. «Жёстко лежать», — пожаловалась она. «Меньше из ваших бед леди», — сказала я. «Сейчас я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Исключительно правдиво. Потому что, если вы скажете правду, у вас может появиться призрачный шанс на... ну, на лёгкую смерть хотя бы. И на сравнительно светлые посмертие. но ложь этого шанса лишит с гарантией». Ленора прищурилась, и я снова поразилась, каким грубым может выглядеть её лицо. «Это ты устроила, ведьма?» — прошипела она. «Нет», — сказала я, — «это ты устроила. Гелхард умирал несколько месяцев, а ты, видимо, всю его боль ощутишь в лучшем случае за несколько часов. В худшем — за несколько дней». «Те, кто учил тебя чернокнижую, рассказывали, что адским силам нужно платить, а рассказывали, что проклятие может откатиться к проклинавшему». «Я ничего не понимаю в этом», — злобно сказала Ленора. «Я ничего не знаю». «Я даже не буду стирать защитные знаки», — сказала я. «Это ничего не изменит. Либо кровь свернется, либо ты сама сотрешь. Человек же не может лежать неподвижно, и все вернется. Собираешься меня пытать, гадина? сказала Ленора, как сплюнула. Пытаюсь тебе помочь, но ты, кажется, не хочешь. Ленора усмехнулась и вытянула руку за линию, и тут же вдернула ее обратно, задохнувшись и всхлипывая. Ленора, сказала я снова, кто учил тебя чернокнижа? Какая разница? прошептала она, пытаясь лечь удобнее. Ей было не расслабиться. Это не важно. Его уже нет. учила наизусть или есть записи? Ленора молчала, глядя в потолок. Я поняла, где записи? Не помню. Не знаю. Пойду я, пожалуй. Потом поищет моя собака. В трюмо! Взвизгнула Ленора с болью и злобой. Под часами с фазаном есть ящичек. Часы. Поставить на полдень. Броук моментально оказался рядом с трюмо. перевел часы. Прелестные часы, перелесская работа с бронзовой фигуркой фазана среди цветов. Ящик выскочил, и Броук протянул руку. «Нет», — приказала я, — «не трогайте, опасно». Он отшатнулся. К чести Броука у него была отличная реакция, и он даже не думал спорить. А я испортила этот гримуар ко всем псам адским. Смочила нож в своей крови и глубокими разрезами начертила на кожаном черном переплёте знак развоплощения. Убила защиту. Аж зеленый дым повалил, но только на пару минут. И когда он рассеялся, мне стало гораздо легче дышать в этом адовом будуаре. Я взяла опустевшую книжку, где остались только буквы и прочее, что можно увидеть глазом. Придвинула стул ногой и стала листать. Писал некромант, ясно. С мозгами, сдвинутыми на бекрень, настолько жестоко, что меня замутило. Это был учебник чернокнижия для простецов. Совершенно кромешные обряды. Узнать тайну, вызвать или уничтожить влечение, убить. Обряды подобрали простые, безотказные, вызывающие неотвратимый распад души у того, кто ими пользуется. Даже если речь не шла о порче на смерть. Такой учебник точно составляли не для королевы. «Откуда?» — спросила я, поднося гримуар к лицу Ленора. «Это моей няни. сказала Ленора устало. Она давно умерла. Я нашла его случайно, в ее вещах. Меня передёрнуло. А ты знала, что твоя няня — чернокнижница? Я всегда знала, что она может, сказала Ленора. И мать сказала мне, Тайса может. Она защитит тебя и поможет в сложной ситуации. Она помогала. Только прожила недолго, кивнула я. Нашла текст про руку Славы. Открыла на нем. Показала Леноре. «Ты убила Гелхарда этим?» Лицо Леноры исказилось так, будто у нее снова начались судороги. И Я вдруг поняла, что происходит с её лицом в такие моменты. С душой уже было совсем худо. Сколько же раз она использовала эту дрянь? «Этим», — сказала Ленора и ухмыльнулась, как упырь. «Проклят и уничтожен рот», — кивнула я. «Я все поняла. Эгмонду тоже не жить». Ленора рванулась ко мне так, что села. Сморщилась от боли, но, видимо, пока терпимой. «Чушь! Я сделала это для него! Для принца Перелесского! Если бы не Междугорская девка!» «Ленора», — сказала я, — «ты проговорила слова «проклят и уничтожен рот», а Эгмонд...» Тоже из дома путеводной звезды. Он же законно рожденный, сын Гелхарда. Вот тут до нее и дошло. Она снова завыл, раздирая ногтями лицо. Зрелище было кошмарное. Но я поняла, что мне тут уже ничего не поправить. «Штарых знал, зачем делает то, что делает?» — спросила я. «Ты ему заплатила?» Ленора взглянула на меня, как мертвец из могилы, глазом в которой натекла кровь. Знал. Обещала ему замок в малиновых садах. Дом на озере и восемьдесят тысяч сверху. Половину заплатила. Откуда деньги? Прислал брат. Ух, будь все проклято! Чрево адово! Я посмотрела на Броука. Я забираю книжку, мессир. Попытаюсь в ней разобраться. А здесь я ведь не нужна больше. Я понял, Карла, дорогая, сказал Броук. Истина вам цены нет. Я устала, кивнула. Ленора подвывала и скулила, но, думаю, от тоски и злобы. Пока еще моя кровь на чертеже была достаточно свежа, чтобы держать защиту. В окна уже глядела глубокая пасмурная ночь. Поспать бы. «А что посоветуете мне?» — спросил Сейл. «Что делать с Линорой? Вы говорили правду, леди Карла? Она безнадёжна?» «Можно помочь ей умереть», — сказала я. «Но я не умею. Может оказаться, что до отведённого срока, пока тени возьмут с неё всё, что она задолжала при жизни, её нельзя будет убить ни ядом, ни петлёй, ни железом. Сжечь только, а это, ну, не легче. Она вправду прокляла Эгмонда заодно с государем. Спросил Броук. Думаю, он из-за этого слетел с нарезки в последние месяцы. Сказала я. Вы же видели, миссир? Она завернула руку Славы в королевский штандарт. Скорее всего, Эгмонт умер бы после коронации, медленно и больно, как Гелхард. Ему, можно сказать, повезло. Теперь он умрет быстрее. Думаю, одним ударом после похорон государя. «Вы ведь положили в гроб штандарт?» Броук кивнул. «Ну вот», — сказала я, умрет, когда гроб покроет земля. Надеюсь, не очень страшной смертью. Спасти от такого проклятия нельзя, иначе я бы все сделала, но спасла бы Гелхарда». Сейл понимающий, печально покачал головой. Броук внезапно жутко усмехнулся. «Нет, в нашем государстве некромантии», — сказал он саркастически. «А уж перелезцы и вовсе перестали верить в этот средневековый вздор. Внушают нам отсталым, что и некромантии чернокнижи, салонные игрушки экзальтированных дамочек, со скуки. Но и дураки верят». глупые мужики строчат доносы про черных котов и прогулки по кладбищам ах карла карла в какую бездну я смотрю руки вам целовать ничего больше не остается Велимина уже давно смотрит в эту бездну сказала я не беспокойтесь мистер броук теперь вы знаете а значит можно будет придумать защиту а пока мне отдохнуть бы чуточку Сюда уже всех можно, фрейлин, кого угодно. Тут чисто. «Идите, дорогая», — сказал Броук. «Лачерс вас проводит». «Не надо, я сама», — сказала я и кончиком лезвия, оставляя белые полоски на окровавленной клешне. Нацарапала маленькую звездочку вызова друга. Валор встретил меня за дверью. «Мы все поражены, деточка», — сказал он. «Ужасно». «Валор». Сказала я и протянула окровавленную руку. Поцелуйте меня, пожалуйста. У меня будет немного силы, и я смогу спать без кошмаров. А потом я вам все расскажу. Обсудим в деталях. До спальни он меня донес, как в детстве.